Глава пятая Лорд Мэйфилд сидел за столом, когда в кабинет вошел Пуаро. Он резко обернулся отложил ручку и вопросительно посмотрел на него снизу вверх. «Ну, месье Пуаро, вы поговорили с Каррингтоном?» Сыщик улыбнулся и сел. «Да, лорд Мэйфилд, он прояснил некоторые моменты, которые меня озадачивали. И что это было?» «Причина, по которой миссис Вандерлин находится здесь, вы понимаете, я счел вероятным...» Мэйфилд быстро понял причину несколько преувеличенного смущения Пуару. «Вы думали, что я питаю слабость к этой леди?» «Вовсе нет». «Совсем напротив. Забавно, но Кэррингтон думал так же». «Да, он рассказал мне о вашем разговоре на эту тему. У лорда Мэйфилда был покаянный вид». Моя затея не сработала. Всегда досадно признавать, что женщина обвела вас вокруг пальца. Да, но она еще не обвела вас вокруг пальца, лорд Мейфилд. Думаете, мы еще можем победить? Что же, я рад это слышать. Мне бы хотелось думать, что вы правы. Он вздохнул. Я чувствую себя полным дураком. Я так радовался своему замыслу, чтобы заманить ее в ловушку. Эркюль Пуаро сказал, закурив одну из своих крохотных сигарет. «А каков в точности был ваш замысел, лорд Майфилд?» «Ну, — помялся тот, — на самом деле в деталях я его не продумывал. Вы ни с кем его не обсуждали?» «Нет». «Даже с мистером карлайлом «Даже с ним?» Пуаро улыбнулся. «Вы предпочитаете действовать в одиночку, лорд Майфилд?» — Как правило, это оказывается лучшим вариантом, — мрачновато ответил тот. — Да, это разумно, никому не доверять, но вы рассказали об этом лорду Керрингтону? — Просто потому, что я понял, что мой дорогой друг всерьез волнуется за меня. Лорд Мэйфилд улыбнулся воспоминанием. — Он ваш старый друг? — Да, я знаю его более двадцати лет. — А его жену? — И его жену, конечно же. — Но, простите, если я чересчур нахален, вы так же откровенны с ней. — Я не понимаю, как мои личные отношения с людьми относятся к делу, месье Пуаро. — Мне кажется, лорд Мэйфилд, что это имеет очень даже большое отношение к делу. Вы ведь согласны с тем, что, по моей версии, вероятно, кто-то мог оставаться в гостиной». «Да, я действительно согласен с тем, что наверняка так и случилось. Мы не должны говорить «наверняка». Это было бы слишком самоуверенно. Но если моя теория верна, то кто, по-вашему, мог находиться в гостиной?» «Очевидно, миссис Вандерлин. Она заходила туда один раз за книгой». Она могла бы туда зайти за другой книгой, или за сумочкой, или за броненным платочком. У женщин найдется десяток причин. Она заставляет свою горничную закричать и выманить Карлайл из кабинета. Затем проскальзывает внутрь через окно и выходит из окна, как вы и сказали. — Вы забываете, что это могла быть не миссис Вандерлин. Карлайл слышал, как она окликнула горничную «сверху», пока он разговаривал с девушкой. Лорд Мэйфилд прикусил губу. «Верно. Я и забыл», — с досадой сказал он. «Видите, — мягко сказал поаро у нас есть прогресс. Сначала у нас было простое объяснение. Вор зашел снаружи и убежал с добычей». Очень удобная теория, как я тогда сказал, слишком удобная, чтобы принимать эту версию всерьез. Мы отмели ее. Затем перешли к версии иностранного агента, миссис Вандерлин, и все снова прекрасно сходится до определенного момента. Но теперь это снова кажется чересчур простым, чересчур удобным, чтобы принять версию. Вы снимаете со счетов, и миссис Вандерлин... «В гостиной была не миссис Вандерлин, это мог быть подельник миссис Вандерлин, который совершил кражу, но вполне вероятно, что за этим делом стоит кто-то вообще другой. Если так, нам следует подумать о мотиве». «А не слишком ли это притянуто за уши, сепуаро «Не думаю. Итак, каков мог бы быть мотив? Деньги». «Чертежи могли украсть, чтобы превратить их в наличные. Это самый простой мотив, но на самом деле он может быть совсем иным. Например, это определенно может быть попытка причинить кому-либо вред», — медленно проговорил Пуаро. «Кому? Возможно, мистеру Карлайлу. подозрения очевидно, в первую очередь пали бы на него. Но здесь может быть не только это». Мужчины, в руках которых судьба страны, лорд Майфельд, особенно уязвимы в глазах населения. Вы хотите сказать, что кража имела своей целью подорвать мою реноме? Поро кивнул. «Если я не ошибаюсь, лорд Мэйфилд, где-то пять лет назад у вас были непростые времена. Вас подозревали в дружбе с одним европейским политиком, который был тогда чрезвычайно непопулярен у здешних избирателей». «Совершенно верно, месье Пуаро». «Быть в наши дни государственным деятелем — непростая задача. Ведь ему приходится проводить «политику», которую он считает выгодной для страны, но в то же время нельзя не признавать силу народного мнения. А народное мнение очень часто сентиментально, смутно и невероятно ненадежно, однако им нельзя пренебрегать. Как верно вы говорите, воистину это проклятие жизни политика. Приходится потакать чувством страны, как бы опасно и рискованно это ни было». Мне кажется, в этом и состояла ваша дилемма. Ходили слухи, что вы заключили соглашение с тем вышеупомянутым деятелем, и страна, и газеты сразу набросились на вас. К счастью, премьер-министр категорически отверг эти подозрения, и вы отрицали все, хотя и не скрывали своих симпатий. Все это верно, месье Пуаро, но зачем ворошить прошлое? «Дело в том, что я считаю вероятным, что враг, разочарованный тем, как вы преодолели этот кризис, решил попытаться устроить вам очередные сложности. Вы вскоре восстановили доверие в глазах народа. Проблема ушла в прошлое, теперь вы заслуженно являетесь одной из наиболее популярных фигур в политике. Вас открыто прочат в очередные премьер-министры, когда мистер хандерли уйдет в отставку». «Вы считаете, что это попытка дискредитировать меня? Чушь!» «Тем не менее, лорд Мэйфилд, будет выглядеть нехорошо, если станет известно, что чертежи нового британского бомбардировщика были украдены во время уикенда, когда у вас в гостях была некая очаровательная Ленди». «Один намек на ваши взаимоотношения с этой леди в газетах, и вам перестанут доверять». «Но такое же нельзя воспринимать серьезно». «Дорогой мой лорд Мэйфилд, вы прекрасно знаете, что можно. Чтобы подорвать общественное доверие к человеку, нужно совсем немного». «Да, это так», — сказал лорд Мэйфилд. «Внезапно вид у него стал очень обеспокоенный». Господи, как же отчаянно запутывается это дело. Вы правда думаете, но это невозможно, невозможно. Вы знаете кого-нибудь, кто завидовал бы вам? Абсурд. В любом случае, вы согласны, что мои вопросы о ваших личных отношениях с теми, кто присутствует на этой вечеринке, не то чтобы совсем неуместны. Ох. «Возможно, возможно. Вы спрашивали меня о Джулии кэрингтон Здесь я мало что могу сказать. Я никогда особенно не был с ней близок, и вряд ли я ей интересен. Она из этих беспокойных, нервных женщин, опрометчиво экстравагантных и безумно увлеченных карточной игрой. Мне кажется, она довольно старомодна, чтобы презирать меня, как выскочку». «Я заглянул в кто есть кто, прежде чем приехать», — сказал поаро «Вы были главной знаменитостью конструкторского бюро и сами являетесь первоклассным инженером». «Действительно, в смысле практической стороны дела я мало в чем не разбираюсь. Я проделал путь с самых низов», — довольно мрачно проговорил лорд Мейфилд. «О-ля-ля!» — воскликнул порок «Какой же я дурак! Дурак!» Собеседник уставился на него. «Простите, мс. пору Просто мне стало понятна часть головоломки. То, чего я не замечал прежде, но все сходится. Да просто великолепно сходится!» Лорд Мэйфилд глянул на него в изумленном недоумении. Но Пуаро с легкой улыбкой покачал головой. «Нет, нет, не сейчас. Я должен получше разобраться в своих версиях». Он встал. «Доброй ночи, лорд Мэйфилд. Мне кажется, я знаю, где находятся эти чертежи». «Знаете?» — вскричал лорд Мэйфилд. «Так давайте заберем их прямо сейчас». Пуаро покачал головой. Нет, — Нет-нет, так не пойдет. Поспешность была бы фатальной. Но оставьте это дело Эркюлю Пуаро. Он вышел из комнаты. Лорд Мейфилд презрительно пожал плечами. — Да он просто шарлатан, — прошептал он. Затем, отложив бумаги и погасив свет, тоже пошел спать.